Глава шестнадцатая. О кумирах, о злодеях и жабах. Ольга. Следующее утро началось с неприятного сюрприза. Кулон исчез. Бесследно. И Ольга понятия не имела, когда. Вчера днём, пока она в вынужденном союзе с дамарьяками приводила кухню в порядок, или уже ночью, пока она спала без сновидений, потому что проклятая отработка выпила из неё все силы и все нервы. А попробуйте на ходу преобразовать несколько тёмных заклинаний в бытовые, при этом ничего не разрушив и не подняв десяток скелетов. И всё это не упуская из виду двух тёмных магов, так и мечтающих воткнуть тебе нож в спину». В общем, Ольга вымоталась так, что еле доползла до своей комнаты и рухнула в кровать, не раздеваясь. Даже укрывала её уже Лис. Но самого процесса Ольга не помнила. Ей вообще показалось, что едва она упала в постель, как её тут же поднял отвратительный жизнерадостный голос тролля Зямы из-за двери. «Утро! Утро! Вставать пора!» — сопровождаемый грохотом кулачищ. «Утихомирь своего поклонника, пока я его на дикогты не пустила!» — сонно проворчала лис, накрываясь подушкой. Ольга лишь поморщилась. «Вот уж точно! Поклонник!» Зелёный вчера сожрал столько каменных сухарей. Больше ничего съедобного в кухне не нашлось, что всякий порядочный тролль бы на его месте лопнул. Этому же хоть бы хны. Только улыбался, уверял всех в своей хорошести. Но и помогал, конечно. Двигал мебель, драил котлы, которые не поддались магии, выметал дохлых мышей и букашек, вытаскивал из вентиляции застрявшую кошку у мертвия. А своей гениальной идее запустить в узкие трубы свежеподнятую кошку, а не лезть туда самой, Ольга даже вспоминать не хотела, потому что кошка упокоилась в самый неподходящий момент и, разумеется, наглохо застряла. А великие тёмные маги, вместо того, чтобы помочь, ржали, как кони, и требовали за помощь поцелуй. В общем, мерзавцы. Истинные дамарьяки, чтобы они у черьями покрылись. «Да проснулась я, проснулась!» — Хрипло сосна, крикнула Ольга. «Доброе утро! Доброе утро!» — обрадованно заголосил тролль. Ольга сжала виски ладонями. «Тише ты!» «Зяма завтрак принёс, Зяма хороший!» «Замечательный Зяма!» — морщась, согласилась Ольга и выбралась из постели. С чего бы вдруг тролль принёс ей завтрак, она не знала и гадать пока не могла. Сначала бы проснуться. «Не ори так, будь человеком!» Тролль счастливо заржал и принялся повторять. «Зяма, будь человеком! Гы-гы-гы!» За что схлопотало злобное ворчание и меткий бросок подушки от Элизы. Правда, подушка ударилась в закрытую дверь, но Ольга всё равно оценила бросок. «Отличный бросок!» Милая бритская телительница вполне могла бы записаться в сборную Академии и метанию чего-нибудь. Глянув по дороге в зеркало, Ольга поморщилась: ее симпатичный брючный костюм превратился в тряпку. Значит, на встречу с деканом факультета, он же куратор спецкурса, придется идти в том же, в чем она завтракала с Гельмутом вчера. Как же неудобно иметь одежды, и как быстро она приходит в негодность, когда нет ни камеристки, ни бытовой магии. Зяма, будешь так орать, тебя кто-нибудь — предупредила Ольга Тролля, открыв дверь. Да, мечтательно протянул зеленый и просиял желтыми хищными глазами. «Вкусно! Проклинать вкусно! Вот тебе! Зяма, хороший!» Оценив поднос с омлетами, колбасками, горячим картофельным хлебом и толстыми вафлями с вареньем, Ольга кивнула. «Очень хороший! Откуда это?» «А вот!» Тролль ткнул пальцем в записку на краю подноса. В записке значилось «С благодарностью за прекрасную работу. Герши старший повар». «Ладно, спасибо тебе, хороший Зяма!» Кивнула Ольга, взяла один из хлебцев и дала троллю. Тот счастливо ухмыльнулся во все свои зубища. Универсальной, то есть человеческой конфигурации, разве что куда более крупные и острые. Пробурчал что-то вроде «доброе», «хорошее» и утопал. А Ольга на всякий случай сняла заколку с черепом и провела над подносом. Бабушкин подарок никогда не пропускает ни яда, ни вредоносных заклятий. Подарок молчал, и мерзкое ядкое чувство опасности где-то под ребрами утихло. Вот спасибо, да, Марьяком. теперь в каждом подарке ей мерещится подвох. От запаха колбасок и вафель проснулась Элиза. Или не совсем проснулась, но за стол пришла. Почему-то Ольга ожидала, что придёт ещё кто-нибудь. Ну, там Гельсы или Франки. Но никто больше не пришёл. О чём она, ну, ни капельки не пожалела. И вообще, она ясно сказала да марьякам, что здесь им не рады. Вот они и не пришли. Всё же приличное воспитание получили. Элиза добрая душа. Её косые взгляды на дверь никак не прокомментировала. Впрочем, ей было и не до того. «Мне не терпится познакомиться с куратором курса». Говорят, восторженные комплименты профессору Ольга пропустила мимо ушей. Что-то ей подсказывало, что встреча с Гером Бастельера будет очень познавательной, но не слишком приятной. Впрочем, это не помешало ей, переодевшись в свой единственный приличный костюм, влезть в щель между стеной и холодильником за кулоном. «Где? Лист ты не брала?» Не очень надеясь на положительный ответ, спросила она. «Что брала?» «Кулон. Тот, что дал Гектор». Бритка только пожала плечами. «Нет, конечно. Зачем он мне сдался?» «Наверное, упал. Или у горничной спроси». «Здесь нет горничных». «И дверь была на сигнализации», — нахмурилась Ольга. Элиза замерла, обернулась. «Вообще-то, когда я вчера входила, никакой сигнализации не было. Я вешала проклятие от воров. Не было, я бы увидела». Мгновение помолчав, они в один голос выругались. Настроение было окончательно испорчено. «Расскажи полковнику Бастельера. Все это как-то слишком». «Слишком», — согласилась Ольга. «Да, Марьяки, совсем обнаглели». «Не уверена, что это они», — покачала глава Лис. «Больше некому». Поморщилась Ольга, вспомнив обещание Ринара. «Со мной вы будете в полной безопасности». «Что ж, обещаниям «да, Марьяков» верить нельзя. Это аксиома, которую Волковы выучили очень, очень давно». В 203-ю аудитории учебного корпуса Ольга явилась за 5 минут до назначенного времени и очень удивилась, застав там всего 7 человек обоих дам Марьяков и ещё пятерых парней, точнее, двух парней и трёх мужчин, явно старше Гера Бастельера. Смого его пока не было. «Вау, какая красотка! Иди ко мне, цепочка!» — оживился один из парней, соломенный блондин совершенно неблагородного вида. Ренар с Марисом скептически хмыкнули. Остальные воззрелись на Ольгу с искренним интересом. Она же, проигнорировав Грубияна, остановилась взглядом на самом старшем и наиболее приличным из студентов и спросила. «А где все?» «Целители на третьем этаже, мефрау!» — отозвался тот. Где демонам целителей цыпочка ты попала по адресу!» Блондин подскочил к Ольге и попытался обнять её за талию. «Переходи на...» «Ай, что за демон?» Тряся руками, стремительно покрывающимися жабьей бородавчатой кожей, Грубиян отшатнулся. Ольга фыркнула. «Да, моряки заржали, взрослые некроманты!» Ольга наконец-то разглядела их ауры. Тоже засмеялись, но потише, а последний оставшийся парень, на вид классический злодей, состроил мерзко-презрительную рожу. «Слабак!» — поддался какой-то девчонке и задрал крючковатый нос к далёкому потолку. Морис заржал ещё громче, а Ренар громко и отчётливо сказал, обращаясь всё к тому же потолку. «Два идиота на курсе из восьми человек — явно перебор. Вы бы хоть на ауру посмотрели, мастера тёмных искусств!» «Олья, дорогуша, не обращай внимания на придурков!» Подошёл к Ольге Морис, Коротко поклонился и предложил руку. «Позволь проводить тебя. Сомневаешься, что я сама пройду эти десять шагов, дорогуша? Ну что ты, всего лишь напоминаю, что с кем бы ты ни повздорила, я на твоей стороне. Всегда. Благодарю за напоминание, но предпочту свою сторону». Ольга одарила Мариса ледяной светской улыбкой. «Держи друзей близко, врагов еще ближе. Не так ли, — сказал кто-то очень умный?» Подал голос Ренар. «Конечно. Если ты предпочитаешь моему обществу вот это воющее ничтожество». Марис кивнул на блондина, тихонько поскуливающего от боли в углу аудитории. «Мне придётся превратить его в жабу окончательно». «Убери это! Ты, проклятая ведьма! Не смейте меня трогать! Вы все!» Парень явно плохо понимал, что несёт, и вообще выглядел крайне жалко и неприятно. «Уберись сам!» — зашипел на него злодей, имени которого Ольга пока не знала, и, будь её воля, предпочла бы не знать и вообще его больше не видеть. «Позор факультета!» «Дети, не ссорьтесь», — укоризненно покачал головой самый старший некромант. «Мефрау, надеюсь, вы умеете снимать собственные проклятия? Кстати, отличное проклятие. Не будете ли так любезны поделиться технологией? И позвольте представиться. Ланс Веннер, некромант». «Боюсь, со снятием проклятий у Мефрау Ольги трудности. Это семейные», — светским тоном прокомментировал Ренарх, прежде чем Ольга успела ответить. «Трудности явно у тех, кто не гнушается воровать у девушек украшения из холодильника». Также светски парировала Ольга, поймав себя на том, что утреннее дурное настроение чудесным образом развеялось и сменилось здоровой и отчасти даже веселой злостью. Как-то странно на нее действует этот «да, Марьяк», как пара чашек крепчайшего шамьета. Приятно познакомиться с вами, Ланс. Я Ольга Вульф, маг смерти. А эта ерунда снимается элементарно. Тогда прошу вас, Ольга, не хотелось бы злить полковника отсутствием дисциплины на первой же встрече. Да мы паиньки. Марис Бюсси, темный маг. Подойдя к ним, представился Морис. «А тут ехидный уродец — мой кузен, Ренар Саландж». «Рад знакомству?» — кивнул Ланс. «Так вы, Ланс, работаете с Бастельера? В оранжереи?» — спросила Ольга. «Расследовали одно дело в моем родном Зальцберге. Собираюсь вернуться на службу, получив степень бакалавра. Вы же понимаете, это уникальная возможность — учиться у самого полковника Бастельера. Уверен, скучать нам не придётся, правда же, милая?» Морис поймал руку Ольги и поцеловал ей пальцы. «Благодаря вам мы вчера отлично повеселились на кухне», — гуркнула она, врывая руку. «Хорош любезничать. Уберись меня эту штуку!» Блондин переключился со злодея, с которым вяло переругивался на Ольгу. «Если не хочешь, чтобы тебя выгнали ещё до...» Такс, оборвал его на полуслове ледяной голос. «В прямом смысле ледяной». По аудитории пронеслась волна морозного воздуха, изрисовала высокие окна белым узором, а обернувшихся студентов заставила ёжиться. «Полковник Бастельера!» Курс прибыл на инструктаж, а и придурковатым тоном доложил Ланс, вытянувшись по стойке смирно. «А, Венор, вольно, вы не на службе». «Так точно, полковник», — отчеканил Ланс. Бастельера, к удивлению Ольги, не разозлился, а наоборот, слегка оттаял и даже улыбнулся. Ланс тоже. Видимо, совместное расследование чего-то там в Зальцберге их каким-то образом сблизило. Несмотря на то, что Венор, если и дворянин, то явно не титулованный, а Бастильера герцог и кузан короля. «Демократия почти как в академии». «Я смотрю, времени вы зря не теряете». Уже без морозных эффектах, но по-прежнему сердито, сказал Бастельера. «Ну-ка, что там у вас, студент?» «Она меня прокляла». Тут же нажаловался блондин. «Это недопустимо. Нам обещали равенство и демократию, но эти аристократы — как будто простые люди, пыль под ногами». «Святые подштанники, ещё один революционер», — едва слышно прошептал Ренар. Бастельера кинул на него короткий взгляд, скривился и рявкнул на блондина. «Студент, для начала представьтесь, и не мешало бы сначала думать, а потом нести чушь». «Я... я не чушь. Я... такой же человек, как вы». «Имя, фамилия, курс», — потребовал Бастельер, сделав к блондину полшага. Все восемь студентов, включая Ольгу, одновременно сделали по шагу назад, потому что... А потому что... И почему-то рука Мариса, легко сжавшая её собственную руку, уже не вызывала такого уж желания отдёрнуться. «Удок Ляйн, второй курс». Чуть дрожащим голосом представился блондин. «Так вот, Удо Кляйн, второй курс. В Академии нет равенства и братства, зато есть сообщество магов, где всем плевать на ваше происхождение. Отношение к вам зависит только от ваших поступков». Удо Кляйн набычился и сжал кулаки. «Аристократы. Рука руку моет». Приворчал он едва слышно. «Вы что-то сказали, студент?» «Я сказал, рука руку моет». Он поднял взгляд на куратора. «Аристократы всегда друг за дружку». «Когда они рвут друг другу глотки», — любезно уточнил Бастельера. «Можете считать, что вас приняли в свой круг, мифра Ольга. Вам понравились отработки на кухне? Не терпится повторить?» Ольга вздрогнула, но тут же гордо развернула плечи. «Отличная практика, Гер Бастельера. Бесценный опыт». Бастельера усмехнулся. А скажите как Гер Кляйн, за что вас прокляла мифра Увульф? Мне крайне интересно». «Я ей не понравился», — кинув на Ольгу полный ненависти взгляд, заявил блондин. «То есть студентка вам так и сказала? Вы мне не нравитесь?» «Ничего она не сказала, просто взяла и прокляла. Я ей ничего плохого не сделал. Наоборот, на ней не написано, что она из принцесс. Я думал, нормальная девчонка». «Так-так», — покивал Бастельера. «Думали и...» «И всё. Я к ней со всей душой, а она бац, и нате вам!» «То есть вы студентку не оскорбляли, рук не распускали?» «Слушайте, я, может, из простых, но девушек не обижаю. Уж не знаю, что ей не так было, но я со всем уважением». «Облапал незнакомую девушку, обозвал гулящей девицей», — тихо прокомментировал Ренар. «Никого я не обзывал». Баргот вас», — выдохнул Бастельера и потер висок. Так, все замолчали. «Веннер, что именно он сказал и сделал?» Лансер сказал, спокойно и подробно, не обращая внимания на протесты блондина. «Как вы оцениваете проклятие, Веннер?» «Невербальное контактное проклятие. Для жизни не опасно. Затрагивает только верхние слой эпидермиса. Отличная работа. Не всякая опытная ведьма на такое способна. Опять же, нестандартная модификация. Видимо, семейный рецепт. Контактная?» — поднял бровь Бастельера. «Очень странно, если вы не распускали рук, студент Клейн. «Не распускал. Я всего-то её приобнял, По-дружески». Ольга передёрнула плечами. «По-дружески, да?» Прелестное представления о манерах у этих простых людей. Едва увидев даму, лезть в её личное пространство, лапать, называть цыпочкой, словно какую-то дешёвую девку. «Покажите вашу руку, Клайн». Выдал молча. «Так». Бастельера провёл над повреждённой рукой ладонью, принюхался, окутался мертвенно синим мерцанием, фыркнул. «Отличной работами, мифрау Вольф. Зачёт по проклятиям за первый семестр». «Что?» — возмутился блондин. «Вместо того, чтобы...» Под ледяным взглядом Бастельера он осёкся. «Продолжайте, продолжайте, студент. Что я там должен?» «Наказать её? Никому не позволено вот так, ни за что. Вы должны поступить по справедливости». «Ага, должен. По справедливости. Именно». «Но ну вот досада, студент Клейн. Справедливость — это не жалость к идиотам вроде вас, как бы вам того не хотелось?» «Я не идиот. У меня отличные оценки». «Идиот — отличник. Всё ясно», — покачал главы Бастельера. «Тяжёлый случай». «Клинический случай», — еле слышно проворчал злодей. «Не лечится». «Ну почему же, студент?» -э — клыкастый улыбнулся ему Бастельера. «Дольф Фаербах. Второй курс. Коротко поклонился злодей». «Так вот, Дольф, запомните, вы все покинете Академию либо высококлассными магами, идеально приспособленными к выживанию в самых сложных условиях, либо мертвецами, вне зависимости от того, кто ваши предки». На этих словах Бастельера вразительно оглядел Ринара и Мариса. Целучезарно улыбнулись. «Это угроза, Гер Бастельера?» — распетушился Кляйн. «Ни в коем случае. Это первое правило моего факультета. Если кто-то не согласен, сейчас самое время покинуть учебное заведение». «Не дождетесь». Тихо, но очень чётко сказала Ольга. «Вы что-то сказали мифрау?» Бастельера пронзил её злодейским взглядом. «Да, профессор». Громко, с ясной улыбкой отозвалась Ольга. Злодейских взглядов она не боялась, потому что и сама их умела. Я спросила, какие ещё правила нам нужно знать. «Вы намереваетесь быть примерной студенткой?» «Похвально». «Но ни демона у вас не выйдет», — говорил его Тон. «Разумеется, профессор. Учиться у вас — это уникальная возможность, которую я не собираюсь упускать». «Мы все не собираемся упускать», — поддержал её Морис. Подхалимы с отвращением пробормотал Клейн. «Тупица!» — совершенно в том же тоне парировал злодейский Дольф. «Детский сад», — совсем тихо резюмировал Ланс Веннер. «Барготова богодельня». Громко и чётко поправил его бастельера. «Итак, правило второе. Я всегда прав. Правило третье. Если вам кажется, что я не прав, смотрите правило второе. И правило четвёртое. Самое главное». «Вас тут никто не держит. Что-то не нравится? Уходите своими ногами». Частный вариант этого правила, студент Кляйн, относится к вам. «Я не собираюсь уходить из академии». «Прекрасно. Значит, вы готовы нести полную ответственность за свои поступки». «Да, правило важное, касающееся не только моего факультета». «Звучит просто. Сглупил, плати». «Скажите-ка мне, студент Кляйн, в чем именно вы сглупили и за что расплачиваетесь?» Блондин насупился и промолчал. «Плохо, студент. Вы не усвоили урок». Следовательно, следующий на эту же тему будет намного более болезненным. Студент Саланж. в чём ошибка студента Клейна? Ошибки Множественное число, профессор. отозвался Ренар. Первое. Он считает девушек заведомо слабее себя, даже если девушка учится на факультете тёмных искусств. Вторая, вытекающая из первой. Не умеет читать невербальную коммуникацию, не видит сигналов опасности. Третье, считает себя единственно правым в своих привычках общения, не готов принимать чужие. То есть лезет со своим уставом в чужой монастырь. Четвёртое. Не желает признавать своих ошибок, тем самым отрезая себе возможность их исправить. Пятое. Благодарю. Достаточно. Вы взяли психологию факультативно? Да, профессор. Я напишу вам разрешение посещать занятия с четвёртым курсом. Марис, в чём пятая ошибка студента Кляйна? Только полный идиот тратит время на трендёж вместо того, чтобы бежать к целителю и спасать конечность. Но... Но она сказала... Кляйн испуганно смотрел свою руку, зелёную и бородавчатую. Прелесть, что за рука? Только полный идиот принимает слова некромантки, и эта ерунда снимается в два счёта всерьёз. Обычно ерунда снимается вместе с кожей, придурок. Но, Герба вы же не допустите. Это… Мне нужен целитель. Тихо, Кляйн. Вы идиот. Но пока не начались занятия, вы не умрете. Пока? О чём вы говорите? О том, что мифра Ольга сейчас ликвидирует последствия своих художеств. Не так ли? «Конечно, профессор, в два счёта!» И Ольга подмигнула Марису. «Но моя кожа! Профессор!» В глазах блондина плескалась паника. «Не позволяйте ей!» «Студент Кляйн, заткнитесь!» Блондин заткнулся и круглыми-круглыми глазами смотрел на Ольгу, не спеша подходящую к нему. Не то чтобы она нарочно его пугала. Он и сам прекрасно испугался. Спасибо, Марису. Вот же тёмная тварь! И нет, Ольга вовсе им не восхищалась. И разбором матренара тоже не восхищалась ни разу, Просто отдавала должное этим мерзким тёмным тварям. Точка. «Руку, Клейн!» — нежно пропела Ольга, остановившись в полушаге от труса несчастного. Тот молча сглотнул и протянул руку. Ольга провела ладонью поверх, не касаясь ни кожи, ни рукава. И тихо-тихо велела. «Смотри мне в глаза, смертный!» Смертный вздрогнул, ещё раз сглотнул и посмотрел. «А теперь скажи волшебное слово!» Какое? Волшебная! – прошипел трусу в левое ухо невесть, как оказавшаяся за его спиной Ренар. «Скаши, а то умрёшь в страшных муках!» — поддержал Морис с правой стороны. «А по... пожалуйста?» — пролепетал блондин. «На здоровьице!» — ласково улыбнулась Ольга, решив, что отныне будет звать его трусом. Так проще запомнить. «Ещё раз тронешь даму моего сердца, пущу на ингредиенты!» Уже нормальным голосом пообещал Морис и подхватил Ольгу под руку. «Ты прекрасна, дорогая. Я восхищен». «Сучка!» — почти всхлипнул трус. «Ой, я совсем забыла!» С милой улыбкой обернулась к нему Ольга. «У этого заклятия есть побочный эффект». «Какой еще побочный?» «Ругаться нельзя. Каждое ругательное слово — один чирий. Где-нибудь. Но ты не волнуйся, это не опасно. Через недельку само пройдет». «Или не через недельку», — в тон ей добавил Морис. «Или не пройдет», — добил несчастного ренар Трус что-то нечленораздельно провыл. Сквозь зубы. Видимо, чтобы без слов и без черьев. Остальные маги наблюдали за представлением молча, с очень серьёзными лицами. Самое серьёзное лицо было у профессора Бастельера. Ольга готова была поставить Йорика, что он прикусил язык, чтобы не смеяться. Бедняжка. Ему же нельзя. Он же профессор. «Хм», — сказал профессор, выдержав минутную паузу. «Что ж, на этот раз вы обошлись без отработок, мифрау Вульф. Поздравляю». «Благодарю, профессор». А теперь сядьте все». Дальше Бастельера неслышно пробормотал что-то явно нецензурное, характеризующее любимых студентов с самой лучшей стороны. Сам Бастельера уселся на кафедру, вместо того, чтобы встать за неё, как положено. Студенты расселись по первому ряду амфитеатра, и Ольга оказалась между даомарьяками. Протестовать она не стала. Глупо устраивать скандал при всех. Тем более, что сейчас они точно не причинят ей вреда. Не посмеют. «Итак, правила факультета все усвоили, я надеюсь». «Да, профессор», — отозвались все восемь человек нестроенным хором. «Отлично. Теперь об учебном процессе. На первом курсе вас четверо, на втором — двое, на четвертом — двое. И еще одна мифрау на третьем. Она присоединится к вам со второй недели. Рекомендую вам не конфликтовать и по возможности держаться вместе. Темных и некромантов не любят везде. Академия не исключение. Думаю, вы уже в курсе». Он посмотрел на второкурсников. «Злодеи-труски в нуле не глядят друг на друга». «Поэтому помните, если вы будете воевать друг с другом, этим обязательно кто-то воспользуется». Общий вздох был ему ответом. «Общие предметы вы слушаете с другими факультетами. Зелья с целителями, теория магии, основы магических взаимодействий со стихийниками, математика и алхимия, с кем успеете, физкультура с боевиками». На этом месте Бастельера глянул на Ренара. «Вопросы есть?» «Этот дохляк с боевиками?» — переспросил трус и рассмеялся. Ольге очень захотелось проклясть его снова, смеяться над Горбуном подло, мерзко и... «Плевать, что он, да, моряк. Она сама его убьёт потом, когда случай представится. Но смеяться над ним нет, и никто не посмеет». «Геркляйн», — бесцветно сказал Бастельера, и трус заткнулся. «Как декан тёмного факультета я обязан предупреждать студентов, в случае, если в процессе обучения им грозит смертельная опасность». Поэтому рекомендую вам немедленно покинуть АМН, а также в ближайшие годы не появляться в Виен. В противном случае АМН не несёт за сохранность вашей жизни и здоровья никакой ответственности». Допрыгался, придурок. С оттенком сочувствия прокомментировал злодей. «Но, профессор, в чём дело? В отсутствии у вас мозга и чувства самосохранения, не говоря уже об элементарной вежливости. Вы не желаете ли посмеяться надо мной, Геркляйн? К примеру, вот над этим…» предложил Бастельера, снимая перчатку и демонстрируя студентам полупрозрачные чёрные чешуйки на тыльной стороне ладони. «Нет, но...» Трус наконец-то внимательно посмотрел на Ринара, Мариса и Ольгу. За «да» Марьяков она ничего не могла сказать. Они сидели идеально ровно и дышали спокойно. А за себя? Обычно, когда она чувствовала себя настолько лёгкой, прозрачной и невозмутимой, обитатели поместья Волковых старались не попадаться ей на глаза. Все, включая кошек и птичек. А на светских приёмах гости и хозяева просто держались от неё подальше, предпочтительно в другой комнате, или в саду, или в соседнем городе. Так что в целом бастильера был прав. Трусу безопаснее бежать. Быстро. Прямо сейчас. Не все проклятия волковых марталей так просто снимаются. Вообще, хоть как-то снимаются. Э, Саланж, я не хотел тебя обидеть. Слушай, просто, ну, не бери в голову, приятель. Подумаешь, ну, я же ничего такого не сказал. Ты же сам не хочешь на физруку боевикам. Что, я не прав? У Бастельера с каждым его словом делалось всё более страдальческое лицо, словно у него зуб болел. Или два зуба. Все зубы. Если бы ты не был настолько жалким идиотом, тебе точно стоило бы бежать, малыш. Внезапно сказал Ланс. Тебя может спасти лишь то, что благородным людям противно мараться о безмозглую грязь. Ринар рядом с Ольгой выдохнул и чуть-чуть расслабился. Ты прав, Ланс. Очень ровно сказал он. Пачкаться об это ниже достоинства разумного человека. Он все равно нарвется, — добавил Морис, — на кого-то более нервного. И чуть ближе к своей весовой категории, — поддержала его Ольга и легко погладила ренара по руке. Я уже жалею, что связалась. Это ж все равно, что на червяка наступить. Он совершенно не способен оказать достойное сопротивление. Да хоть какое-то сопротивление, — кивнул Ланс. Дольф, прими наши соболезнования с таким сокурсником. Принимаю. Хотя лучше бы мы выпили на его похоронах. Выпьем так просто, за знакомство, — предложил Ренар. «Нам, тёмным тварям, следует держаться вместе. Правда же, Оли?» Последний он шепнул Ольге в ушко и, перевернув свою ладонь, переплел пальцы с её пальцами. То же самое сделал с другой стороны Морис. На трусы никто из них уже не смотрел. Да и не на что там было смотреть. Наверняка сегодня они видят его в последний раз. Если, конечно, у него есть хоть капелька мозгов. «Что ж, сплочённый коллектив — это прекрасно», — кивнул Бастельера. «Но мы сначала закончим с официальной частью». «Да, профессор». Слаженно отозвались пять голосов. Ещё двое. Третий курс — некроманты. имена они пока не назвали и в общем безобразии не участвовали. Промолчали. Трус что-то недовольно пробурчал, но его никто не слушал. Вот и чудно. Спецпредметы у вас веду я. Разбиваться по курсам не будем. На разницу в вашей подготовке мне... Хм. Вам плевать, профессор. Договорил за него злодей. Именно. Так как мою работу в конторе никто не отменял, занятия будут в основном практические, совмещенные с розыскной и прочей следственной деятельностью. Допросы? оживился злодей. «Когда нос дорастёт», усмехнулся Бастельера. «Для вас будет много разной интересной работы. Как известно, безквалифицированных некромантов этот мир погрязает в хаосе и беззаконии, так что на вас вся надежда». «Швабры в руки и вперёд, на зачистку моргов». «Бесценный опыт», подал голос Ланс. Все дружно захихикали, представив толпу тёмных магов и некромантов со швабрами. Бастельер злорадно прервал их веселье. «И швабры тоже, но на вашем месте я бы не надеялся на лёгкую жизнь». «Ну что вы, профессор, как можно?» Под халимским тоном пропел Морис. «Негодяи!» — По-отечески усмехнулся Бастельера. «Нам есть на кого равняться», — таким же тоном добавил Ренар. «Барготовы дети!» — вздохнул Бастельера и посерьёзнел. «Рано расслабились. Отмечать я вам не запрещу, но ложку дёгтя добавлю». «О!» — барготовы дети, в лице дамарьяков, Дольфа, Лансы и Ольги, скорчили несчастные морды, твёрдо уверенные, что профессор оценит. «Профессор оценил». «Правильно. Бойтесь меня». А чтобы сильнее боялись, к завтрашнему дню все пишите эссе на тему «Великие деяния некромантов, тёмных магов. Нужное подчеркнуть. Задача ясна?» «Да, профессор. Вот и молодцы. Всё, брысь. Мне ещё работать, в отличие от вас». «Барготовых детей», — продолжил кто-то почти неотличимым от профессорского голосом. «Именно», — сверкнул глазами Бастельера, открыл портал и шагнул в него. «А чешуеть», — восхищенно прошептал Дольф Злодейский. И Ольга поняла, что завтра на его руках появится полупрозрачная черная чешуя, в точности как у идола и кумира, и, возможно, сюртук превратится во френч полувоенного покроя, чтобы уж полное сходство.